О красотах осени Я мог бы написать О буйных красках осени О тоскливых туманах о душах умерших и небесных явлениях, о последних астрах и маленькой красной розе, которая еще старается расцвести, или об огоньках в сумраке, о запахе кладбищенских свечей, о сухой листве и прочих элегических предметах. Но мне хочется воздать честь и хвалу другому украшению нашей чешской осени, просто сахарной свекле. Ни одно из произведений Земли не живет так кучно, как сахарная свекла. Зерно сыпают в амбары, картошку в подвалы, а сахарную свеклу сыпают в кучи, складывают в холмы, нагромождают свекловичными горами возле полустанков. Бесконечной вереницей тянутся телеги, груженные белыми корнеплодами. С утра до вечера вооруженные мотыгами мужчины наваливают высокие громады, придавая им правильную геометрическую форму пирамид. Все плоды земные так или иначе всевозможными путями растекаются по отдельным хозяйствам. А свекла течет сплошным потоком прямо к ближайшей железной дороге или к ближайшему сахарному заводу. Это произведение оптовое. Оно наступает массой, как на военных маневрах. Тут бригады, дивизии, армейские корпуса, подтягивающиеся к железнодорожным путям. Поэтому они построены в боевой порядок. Геометрия – красота масс. Свекловоды сооружают бунты в виде монументальных приземистых зданий. Это почти зодчество. Куча картошки – не здание, но груда свеклы – Это уже не куча, это строение. Горожанин не любитель свекловодческих пейзажей, но как раз осенью они представляют довольно величественный вид. В аккуратно сложенной пирамиде свеклы есть что-то захватывающее. Это монумент плодородной земле. Но позвольте мне вославить самую бесспорную из всех красот осени. Я знаю, у вас нет свекловичного поля, и вы не сваливаете свеклу в груды. Но приходилось ли вам когда-нибудь удобрять сад? Когда вам привезут полную телегу и выворотят теплую дымящуюся кучу, вы ходите вокруг, впиваясь в нее глазами и нюхом, и говорите признательно. «Ей-богу, хороший навоз!» Потом добавляете хороший, но легковатый. Потом уже недовольно. Помету мало, одна солома. Ступайте прочь вы, затыкающий себе нос, старающийся обойти подальше эту великолепную горячую груду. Вы не знаете, что такое хорошее удобрение? А когда клумбы получат все, что им полагается, человек испытывает слегка мистическое чувство. Он сделал земле добро. Голые деревья — не такое уж унылое зрелище. Они похожи отчасти на веники или метлы, отчасти на леса для будущей стройки. Но если на таком голом деревце Дрожит под ветром последний лист — это как последнее знамя, развивающееся на поле боя, как флаг, сжимаемый рукой одного из убитых. Мы пали, но не сдались, наши цвета еще реют в воздухе. И хризантемы еще не сдались, они хрупкие и воздушные, лишь слегка обозначенные белой или розовой пеной, зябнущие, словно молоденькие барышни в бальных платьях. Что? Солнышка слишком мало, и нас душит седой туман, и мочат холодные дожди? Не беда. Самое главное — цвести. Только люди жалуются на плохие условия. Хризантемы этого никогда не делают». У богов тоже свои сезоны. Летом человек может быть пантеистом, может считать себя частью природы, но осенью он может считать себя только человеком. И даже если мы не крестим себе лба, то мало-помалу малу все возвращаются к истоку жизни. Каждый домашний очаг пылает в честь домашних богов. Любовь к родине, к дому – такая же религия, как поклонение какому-нибудь звездному божеству